Он состоял из двух параллельных, закрученных друг в друга спиралей. Одна, двигаясь по часовой стрелке, несла свой свет внутрь диска к его центру, другая, напротив, двигалась против часовой стрелки и выводила свет во внешнее пространство. Это зрелище производило гипнотическое действие. Я продолжал держать волну, но мне хотелось шагнуть вперед, войти внутрь этой картины. «У тебя...» «Мало времени, Данила?» Я снова услышал тот же голос. «Пока у тебя есть силы, ты можешь задать мне свои вопросы». «Ага, кто ты?» — прошептал я. «Источник света», — ответил голос. «А кто я? Я избранник». «Ты тот, кто преодолел все препятствия, дошел до конца и потому можешь теперь говорить со мной». «Почему я?» «Ты шел». «И ты делал?» — голос рассмеялся. «Что такое скрижали?» «Это заветы, которые были созданы мною в начале времен», — ответил источник света. «А что такое начало времен?» «Ты видишь перед собой диск, но это иллюзия. В действительности есть лишь движение света. Я, источник света, начал это движение. Оно и стало началом времен». «Правду ли говорят, что грядет конец времен?» Мой голос непроизвольно задрожал. Я начал движение света, чтобы заменить им тьму. Тьма — это просто материя, то, что можно воспринимать. Она масса, которая не имеет своей силы, но она есть, и я пропустил через нее свет. Сначала частицы света преобразовали тьму, они входили в нее и возвращались обратно, увеличивая царство света». Я не понимаю, что такое частицы света, что такое тьма. Частицы света, Данила, — это души, людей и твоя душа, мир, в котором они живут, их тела и даже мысли. Все это тьма, но они могут превращать ее в свет. В этом предназначение каждого человека. И что случилось? Люди испугались возвращаться ко мне, оставлять то, что они приобрели в мире. Они испугались смерти Данила, тьма стала их ценностью, тьма стала их прибежищем, и тогда она обрела силу. Но это не ее сила, это сила людей, которые боятся смерти и цепляются за то, что они называют жизнью. Теперь они служат тьме. Люди предали замысел о Царстве Света началась война света и тьмы, ты можешь сказать и так. И чем она кончится, ты знаешь? Данила, если бы будущее было известно, то движение было бы невозможно, а потому не было бы и меня, источника света, поэтому я не знаю будущего моего замысла. Частицы света отделены от меня, им предоставлена свобода, Как они распорядятся ею, чью природу они будут взращивать в своих сердцах, мою или тьмы, я не знаю, пока они отдают предпочтение тьме. А если победит тьма, я вдруг понял, что это возможно. Я уйду. Но что, но что это значит? Подумай сам, что станется с частицами света, если уйдет источник света. Помни, Данила, у тьмы нет силы, она лишь отражение, она обманчива. Кто присягает тьме, тот присягает своей погибели, потому что ей нельзя присягнуть. Она не соперник мне, она то, что не имеет значения, я единственное, что есть. Все во мне и я во всем. Но люди, что с ними, как им помочь? Они должны понять то, о чем я сейчас говорю с тобой, но они должны видеть это не взором, не мыслью, не чувством, а своим светом. Покуда же они поражены страхом, свет их не может видеть, страх смерти скрыт в каждом мгновении человеческой жизни». Вы даже не понимаете, сколько его в ваших душах. Вы стяжаете, и вы ненасытные, значит, боитесь. Вы знаете, что потеряете, и не хотите терять, а потому боитесь вдвойне? Неужели же нет выхода? Я был в отчаянии. Я оставил скрижали законы преодоления страха смерти. Если люди избавятся от страха смерти, то тьма потеряет силу. Свет преобразует тьму, и наступит царство света». Тогда не станет страдания, и радость наполнит мир. При этих словах источника света я вдруг почувствовал, что силы мои ослабевают. Мне становилось все труднее и труднее держать надвигавшуюся волну. Я устаю, источник света, я устаю. Не трать время даром, спрашивай, где сейчас скрижали. Тьма поглотила их, и что теперь? Тьма наступает. Тут волна сдвинулась с места и потеснила меня. Могу ли я что-то еще сделать? Да, источник света стал звучать тише. Что? Найди скрижали, открой их людям. Давление волны нарастало, я отступил и стиснул зубы. Где их искать? Тьма спряталась, крижали в семи частицах. Голос терялся. Волна рывком отбросила меня еще дальше. Я удерживался из последних сил, выгибаясь всем телом. Как мне найти их? Ищи! Ищи! Я не расслышал окончания фразы. Волна вырвала меня из почвы, подняла вверх. Ранесла на своем гребне и выбросила на берег. Вот да. и все.